5. Дельвиг признался, он послал стихотворение для печати в Вестник Европы. Стихотворение Дельвига было на взятие Парижа, а подписал он его псевдонимом «Русской». Давнишнее запрещение министра сочинять и подавно печатать никем не было отменено. Важная поэзия теперь всех привлекала. Дельвиг был теперь горой за Державина и говорил, что никто так не воспевал побед, как он. Насмешек над Державиным он теперь не одобрял. Воспевать победы рифмованными, короткими и быстрыми строками было то же, что плясать в алтаре. Древний Пиндер и новейший Пиндер русский, Державин, были отныне его учителя в новой важности. Он написал свою оду на взятие Парижа в тайной надежде, что она станет известна старику Державину. Он без рифм обращался в ней к Державину. «Пиндер, российский Державин, дай мне парящий восторг, дай и вовеки прославлюсь, и моя громкая лира знаема будет везде». Александр призадумался. Еще когда он был в Москве у родителей, над важностью Державина и грубостью его походя смеялись и дядя, и отец. Язык его обветшал, смелость слишком похожа была на грубость. Все так. Стихи были татарские, дядюшка Василий Львович был, кажется, прав, но совсем другое была державенская слава. Казалось, все памятники в царском селе, розовые и синие камни, искусственные скалы, колонны, торчащие из воды, напоминали о его стихах. И он вспомнил о Малиновском. Директор никогда не говорил с ним о стихах его. Может быть, они ему не нравились или он не желал отличать его от прочих. Суета стихотворцев была светская болезнь, и он не любил ее. Но однажды он стал говорить с ним о словесности русской, так называл он поэзию, и вспомнил о Державине. Он широко вдруг улыбнулся. «Гаврила Романыч», — сказал он медленно, с нежностью растягивая звуки, любуясь простым именем поэта. И Александр поразился, — Как можно так любить стихотворцев? Этого старика, который так теперь в журналах упал, и над которым смеялись и дядя, и Карамзин. Нынче старого поэта все вспомнили, как вспомнили старую славу, еще недавно забытую. Еще сегодня, когда он проходил мимо любимого державинского монумента, Чесменского, он подумал о славе этих садов. Это была слава ни Карамзина, ни Батюшкова, и не Дядюшкина. Это была слава тяжеловесная, звонкая, старая, державенская. Безрифменные песнопения Дельвига ему, впрочем, не понравились. Они вдвоем порешили, что Александру также следует что-нибудь послать в «Вестник Европы». Самый большой и самый важный журнал. Они выбрали послание к Кюхле, послание к другу-стихотворцу. Александр переписал его тем почерком, который одобрял Калинич, как почерк без кудрей, нажимов и лишнего полета, и называл почерком публичным, или, иначе говоря, официальным. Подписался он Александр Н. К. Шапе. Он послал его в журнал. Редактором «Вестника Европы» был теперь Измайлов, почитатель Карамзина и любитель молодежи. Дельвик думал, что его не напечатают, а Александра должны напечатать. Но ему было весело воображать, как получат журналисты их стихотворения, будут читать, критиковать и прочее. Он и Александр оба тихо смеялись. Обоим было весело и жутко.